Глава 55 Уберите вашу руку и вашу хмылку! Дернулась я, снова, едва не теряя равновесие. А! В скользкой грязи. Кончики моих пальцев прикоснулись к траве, а я кое-как выбралась с раскисшей колеи. Совсем тебя развратил, снюшечка, снисходительно произнес дракон, положив мне трость на плечо. Он шагнул на траву, вытирая мне дорогие сапоги. Идите сюда. Он дернул меня к себе и достал из кармана кружевной платок. «Не вертитесь!» Послышался голос, когда дракон слюнявил поток, пытаясь вытереть мои грязные усы. «О!» Я вырвалась, уронив шляпу на траву и тут же наклонилась, чтобы подобрать ее. Где-то неподалеку, в густой чаще, выли волки. «Я вообще настолько не люблю убираться из дома, что меня даже соседи не узнают!» Послышался голос дракона, когда я пятилась от зловеще притаившихся кустов. «Итак, вы меня, считай, похитили!» Завезли в лес Я пыталась сориентироваться Так, карета уехала оттуда, значит нам туда Решительным шагом я направилась в сторону, откуда приехала карета И где мое продолжение? Спросил голос мне в спину, заставляя ах, поежиться А какое продолжение вам нужно? Фрыкнула я, видя как в лесу темно и мрачно Если честно, то было страшновато Ты видела в жизни много невест, тебе уже бояться нечего Утешила себя я Ты послушай, как романтически воют волки, где-то совсем близко, как романтично горят чьи-то глаза в чаще. Вон там, показали мне тростью, когда догнали и обняли. Мне показалось, что вы замерзли, заметил дракон, видя, с каким возмущением я смотрел на его руку. А замерзать вам нельзя, волки тоже заслуживают тепленький ужин».